«Глава вторая. Итак, приступим к дополнительным вопросам», — объявил Кондратий Ефимович. Соломон хотел было вмешаться, но инспектор его прервал. «Пожалуй, я начну первый, с вашего позволения, господа». «Да-да, конечно», — закивал Валерьяныч. «Никаких возражений», — пробурчал Вельцин. «Я же сидел с широкой лыбой и уже мечтал о пончиках. Шоколадных пончиках». Половина экзамена прошла, так что они уже куда ближе, чем в самом начале. К тому же вторая часть может пройти значительно быстрее. Соломон явно злится, хоть и надеется как-то выправить ситуацию в свою сторону. Вот только фиг у него получится. Судя по всему, Кондратий Ефимович тоже не в восторге от его присутствия. Надо будет с ним переговорить на этот счет. Потом, после экзамена. «Итак, Сергей Викторович, — продолжил Ефимыч, — я подметил, что вы используете в своих педагогических методиках разломных монстров». «О -о, правда? — ахнул Валерьяныч. — Это крайне-крайне интересно!» Пухляш опять взбодрился и даже отвлекся от созерцания своих билетиков. А как дернулся от волнения, пыль на свету снова взметнулась вихрями. «Да, я к этому и веду». Мягко осадил его кондрати после чего снова обратился ко мне. «Итак, Сергей Викторович, расскажите, в чем цели, преимущества, недостатки и какие могут быть нюансы при использовании вашего, скажем так, метода?» «Так все до смешного просто, господа», — улыбнулся я. «Я использую не любого разломного монстра, а милого разломного монстра. Это очень важно». «Сначала это был Коржик». «Коржик?» — удивился Валерианыч. «Один странный криворок», — пробормотал я, — «но не суть. Думаю, Кондратий Ефимович имеет в виду то, как я задействовал дракота во время занятий». «Ого», — воскликнул Балерьяныч, — «целый дракот. Откуда он у вас?» «Это долгая история. Снова попытался я съехать с темы. Тем более история, можно сказать, длиной в целую жизнь. Мою прошлую жизнь, если быть точным» и ту часть нынешней, где был полет от самцового удара коржика и последующее купание в пруду с рыбами. Вспоминать это почему-то не хотелось, даже с учетом того, что я сам все и организовал. Так вот, помните, что я говорил про мотивацию, перешел я к сути. Когда дети еще слишком разобщены или им не интересен сам процесс обучения, милый зверек может взбудоражить даже самых нерадивых учеников. Я даю им цель, вполне достижимую, ради которой они будут стараться. И по ходу дела откроют в себе возможности, о которых и не подозревали. Все ради котиков, ну точнее дракотиков. Вредных, непослушных, прожорливых и все равно до чертиков милых. По крайней мере, так считают все, кроме меня. Хм, если подумать, то в этом воплощении дракону хаоса будет куда проще покорить мир. «Блин, а если он это и задумал?» «Конечно, есть и другая причина», — продолжил я, отгоняя навязчивые мысли насчет Теадрира. «Совершенно немилые, но опасные монстры, с которыми тоже можно работать. Надо показывать юным магам, с чем им придется столкнуться в будущем. Разломы могут случаться в неожиданных местах, в неожиданное время». И лучше, если они уже будут иметь опыт взаимодействия с настоящими тварями, а не просто с их имитациями или теорией, которую мы так тщательно проводим на уроках ОМБ? И надеюсь, что мои навязчивые мысли это просто мысли? Монстры опасны! проворчала дамыч. Что если они навредят детям? Кто будет отвечать? «А кто будет отвечать?» — отрезал я остальным голосом. «Если ученик столкнется с монстром без присмотра учителя и ничего не сможет ему сделать. Или если дети пострадают вне академии. Вас это уже не касается, Соломон Адамович?» «Что?» — встрепенулся он. «Да-да, как а вы?» «Довольно», — прервал наш диспут Кондратий Ефимович. «Я вас понял, Сергей Викторович. Мотивация за счет умиления — это, конечно, интересный подход». Когда получим результат экзаменов, мы сможем убедиться в его эффективности. Да и задействование тварей под присмотром высокорангового учителя звучит вполне оправданно при соблюдении всех необходимых мер безопасности. В некоторых академиях такое тоже применяют. В высших академиях! снова проворчала дамыч, но его оставили без внимания. Вместо этого в разговор вступил Валерьяныч. Да, да, лучше препарированный опыт, чем никакого. А я давно говорил, что надо давать больше практики, и как можно раньше. Что ж, заключил Кондратий Ефимович. А насчет возможных нюансов. Кормежка, буркнул я. В ответ инспектор удивленно поднял бровь. Дракот жрет, как не в себе, поделился я болю. Мясо не напасешься. Я уже думаю закупаться оптом, блин. Хм, смутился немного Кондратий. «Ну, положим, на мой вопрос вы ответили. Кто следующий?» Он повернулся к Валерьянычу, но тот замотал головой. «Нет-нет-нет, я пока послушаю». И тогда Адамыч наконец-то дорвался. Он чуть слюной брызгать не начал и даже чуть привстал со стула. И только он открыл рот, как... БА! Барабам! Метеорит влетел в помещение и сбил точнехонька его одного. Пыль взметнулась ураганом. Валерьяныч ахнул и упал в обморок. У Кондрати отпала челюсть, и он грязно выругался. Блин, кажется, перегнул. Слишком неправдоподобно получилось. Не мог Кондрати грязно выругаться. Эх, а был бы неплохой вариант развития событий. Столько проблем бы решил этот грёбаный метеорит. Но он не прилетел, не сбил дамыча, и засранец все таки раскрыл рот и выдал свой каверзный вопрос, который готовил все это время. Сергей Викторович, представьте следующую ситуацию. Вы ведёте занятия, и вдруг... Один из учеников аргументированно доказывает, что часть преподаваемой программы устарела или не соответствует действительности. Валерияныч с Кондратьем удивленно уставились на Вельцина. Кажется, они удивились такому наглому вопросу, но возражать не стали. А Вельцин тем временем продолжал скались, как змеюка, учуявшая добычу. «Как вы поступите?» если последующие экзамены предполагают данные, указанные в программе. Как докажете, что ученик должен прислушаться к вам и принять во внимание ту информацию, которая указана в учебнике?» Он с довольным видом откинулся на спинку стула и, кажется, выдохнул. Чувствовал себя победителем. Будь здесь микрофон, он бы с эпичным видом бросил его на пол, бьюсь об заклад. Кондратий с Виталием синхронно повернулись в мою сторону, и во взглядах обоих засела тревога. Ответить на этот вопрос правильно было нельзя. Заставить ученика следовать устаревшей программе? Тогда какой я к хаосу педагог? Наплевать на программу? Ну класс, ч Этот же ученик мне потом и скажет спасибо, когда будет сдавать экзамен. Мне даже немного не по себе, что подобные параллели возможны в нашем образовании. Адамыч наверняка думал, что я буду исходить из этих двух вариантов и посыплюсь на дополнительных уточняющих вопросах. Уверен, он подготовился. Может, даже шпаргалки себе накалякал, чтобы не забыть ничего. Но я знал, что ответить и как сбить его с толку. Но... — Сергей Викторович, что же вы молчите? — Адамыч сиял. Мою паузу Вельцин принял за сомнение. — Что ж, это он зря. — Соломон Адамович, господа экзаменаторы, — проговорил я вкратчиво и окинул всех за столом пристальным взглядом. — Если даже ученик заметил косяк в учебной программе, может, надо изменить программу? а не парить мозги ученику и его учителю. Адамоч плавно из торжествующей мины перетекал в полный ахер. Валериана резко вспотел и ослабил галстук. Да что там, даже Кондратий едва не повторил мои фантазии с метеоритом. Раскрыл рот и наверняка хотел выругаться, но все же сумел сдержаться. Может, все-таки вызвать метеорит, а? Очень уж захотелось услышать от него что-то матерное. «Да и Адамыч как раз сидит, не шелохнется. Такая классная мишень!» «Немыслимо!» — первым закудахтал Соломон. «Это просто, просто невероятно!» — захлопал в ладоши Валерьяныч. «Браво, браво, Сергей Викторович!» Наклонился, при этом сдвинул стол, отчего скрип разнесся по всему помещению. И под ошарашенным взглядом Адамыча поделился. «Признаться, я тоже частенько загораюсь желанием послать программу ко всем тварям». «Не правда ли, коллеги?» — обернулся он. Кондрати предпочел не комментировать это, а вот Адамыч просто глотал ртом воздух. Несколько секунд назад он считал себя победителем, но все снова обрушилось прямо перед глазами. И пока он тупил, Кондрати решил воспользоваться моментом. «Что ж, не представляю, как можно лучше ответить на этот вопрос. Или у вас есть варианты лучше, господин Лельцин?» Он строго взглянул на Соломона, и тому не оставалось ничего, кроме как понуро помотать головой. «Отлично. Виталий Валерьянович, у вас есть вопросы к Сергею Викторовичу?» Тот пухляшно хмурился, поджал губы и сокрушенно помотал головой. «Нет, господа, должен признаться, у меня нет подходящего вопроса, чтобы это имело смысл». «После таких блистательных ответов я думаю, что Сергей Викторович...» «Попросите меня рассказать анекдот?» — ухмыльнулся я. «А!» — ошалел дамыч. «Ан? Анекдот? Да вы просто издеваетесь над нами!» «Анекдот?» — захлопал глазами Валерьянович. «Хм, то есть... А почему бы и нет?» «Чего?» — просипел из-за сломавшегося голоса Вельцин. «Валентин Валерьянович! Вы серьезно? Кхм-кхм!» Я громко прочистил горло, чтобы заглушить засранца. Итак, анекдот. Три пары глаз уставились на меня с удивленным вниманием. Кажется, даже Кондратий охренел от такого поворота. Зачет за анекдот. Кому расскажешь, не поверят. Я складился. Сделал небольшую паузу, и даже Адамыч притих. Заинтриговался, значит. Заходит как-то завуч в класс и говорит... Когда Адамыч улетел прочь весь красный после услышанного анекдота, а Валерьяныч наконец-то перестал хохотать, успокоился и тоже покинул аудиторию, мы с Кондратием остались наедине. Инспектор, как мне кажется, специально очень долго выводил данные на документах, чтобы мы могли переговорить. А когда размашисто поставил печать и протянул мне документ, уставился мне прямо в глаза сквозь узкие линзы очков и сказал... Я не мог предупредить вас, Сергей Викторович. Я кивнул, взял свою отвоеванную лицензию и улыбнулся в ответ. Вы не были обязаны, Кондратий Ефимович. Он тоже улыбнулся, и это немного сняло напряжение с его источника. И все же, прошу меня понять, доверительным голосом продолжил он. Вы мне симпатичны. И за вас поручились серьезные люди. Правда, повел я бровью? Фамилия этих серьезных людей случаем не начинается на красн и не заканчивается на офф, Ефимыч хмыкнул. Надеюсь, ученикам вы задаете ребусы посложнее. Однако на вопрос инспектор не ответил, что примечательно. Вместо этого добавил. Однако из-за Вельцина не менее серьезные люди. Поэтому мне пришлось самому проконтролировать, чтобы экзамен прошел без необоснованных инцидентов. «У вас это получилось», — улыбнулся я. «Вы практически не оставили мне работы», — ответил любезностью Кондратий Ефимович и протянул руку. «Поздравляю, господин Ставров. Вы теперь полноправный педагог. И, признаюсь, я этому рад». Я протянул руку в ответ и торжествующе усмехнулся. «А как я рад, вы не представляете, дружище!» «Да, я это сделал, хаос меня раздери!» «А теперь...» «Пончики, пончики, пончики!» Напевал я себе под нос, бодро шагая по тротуару. Пекарня-кондитерская находилась неподалеку. Я уже видел мерцающую вывеску с большим пончиком над дверью. Она была контурная, необъемная... И что за начинка там предполагалось, мне неизвестно, но мне нравилось думать, что дизайнер пекарни сходился со мной во вкусах, и эта шоколадная глазурь стекает заманчивыми волнистыми линиями. А мигающие огоньки внутри это посыпка из кусков темного шоколада. Ну и, конечно, внутри прячется шоколадный топинг который только и ждет, как я доберусь до него своими белоснежными зубами. Мне не стоматологи, не дождетесь. Зубы я чищу регулярно по всем правилам, и другие врачи тоже могут спать спокойно. В сказки про слипница я не верил даже в детстве. Тем более в этом детстве мне был уже не первый десяток лет. А вот Дед Мороз говорят настоящий. Шоколадные пончики! Чуть не подпрыгивал я от предвкушения. — С горячим кофе, а может быть, не кофе, а может быть, с коктейлем, конечно, шоколадным, а как же вы хотели? — Да, с рифмой у меня всегда была проблема, но за ней обращайтесь к стригу. Меня больше волновало содержание. — А засранец Вельцин проиграл. Не достанется ему шоколадных пончиков. Пусть теперь слюну глотает, не для него кондитер тестами сил. И вот, пекарни уже передо мной, только дорогу перейти. Я делаю шаг. Делаю второй. Бесята выходят из-за угла. Погодите-ка. Бесята? Ахнул я. Из-за поворота прямо мне навстречу показались все мои ученики. Они шли толпой, громко переговаривались, смеялись. Но тут меня заметила Анжела. Сергей Викторович! — воскликнула она. Ребята тут же прервались и уставились в мою сторону. 24 четыре пары возбужденных глаз захлопали между мной и пешеходным переходом, ведущим прямо к дверям пекарни. Я с завистью заметил, как донельзя счастливый человек с улыбкой до ушей вошел в приветливую дверь. Брякнул колокольчик, и улыбчивая продавщица помахала ему рукой. Счастливый человек поприветствовал ее и встал напротив, чтобы сделать заказ. Возможно, он сейчас купит последний шоколадный пончик. Сергей Викторович! Заверещала Саня Савельев. Бесета кинулись на меня и облепили словно новогоднюю елку. На перебой начали делиться впечатлениями. А я прям все ответы знала Все узлы прикиньте, да хоть час назову! А Людмила Ивановна мне говорит: Юдин, как у тебя получилось? Вообще не по Только спать хотел весь экза. Центральный узел, второй предсердечный, подвздошно-поясничный. Ты пропорции для взрывчатки смешал, говорит Юдин. Почему вышла укрепляющая настойка? Третий дыхательный, четвертый и пятый плечевые. Короче, трендец Не, мне приятно, конечно, но беседа планомерно оттесняли меня все дальше и дальше от пекарни. А вы? спросила вдруг Алиса. Вы-то сдали? Конечно, сдал, ответил за меня Боря. Как еще-то? воскликнул Саня. «Покажите лицензию!» Я достал документы и даже рискнул отдать его в руки Бесет. Даже если порвут, можно будет восстановить. Наверное. Ну или сдам еще раз экзамен, фиг с ним. Сейчас я хочу пончиков. Но судьба та еще стерва. Как только мне удалось оторваться от Бесет, меня вдруг остановило кое-что похуже. Все пространство вокруг начало трещать на магическом уровне. У меня появилось странное и незнакомое ощущение в источнике, словно он резонировал с каждой помехой, которую еще никто не замечал. Счастливый человек с еще более широкой улыбкой вышел из пекарни и с бумажным пакетом пошагал дальше по улице. Мимо промчалась машина, а бесята радовались у меня за спиной. Но они тут же прекратили это делать, как только я строго и громко воскликнул. «Второй Д! Угроза красного уровня!» Они тут же навострились, сформировали мобильные построения и начали оценивать обстановку. А пары секунд позже повсюду начали открываться разломы. Паф, паф, паф, паф! Трещины в пространстве открывались то тут, то там. Они были небольшие, малой угрозы. Но их было много, и жители городка оказались не готовы. Тут же начали доноситься крики, загремели сигнализации машин, а наружу полезли первые, пока еще слабые и мелкие твари. На другой стороне перекрестка завизжала от страха маленькая девочка, в чью сторону сейчас направился один из монстров. «Сергей Викторович!» — не со страхом, а с уверенностью воскликнул Даня. «Мы должны помочь!» Бесята волновались. Но не уверен, чего они страшились больше, что оказались в эпицентре аномальных разломов или что я сейчас уведу их отсюда. «Второй да приказал я, — «приступить к эвакуации мирного населения». Что ж, я, кажется, задвигал за реальный опыт, да? Придется проверить теорию на практике. Ребята в составе мобильных групп ринулись во все стороны, чтобы помочь испуганным прохожим. Я уже в следующее мгновение оказался возле плачущей девочки и пнул монстра, похожего на облезлую гиену, обратно в разлом. Мелкая трещина в пространстве вдруг закрылась. Затем закрылась еще одна — но несколько монстров успели оттуда уже выскочить. Ими занялись со Стефанией и Арсением. Вместе ребята быстро вынесли твари и увели испуганную женщину на безопасное расстояние. Разломы появлялись, но быстро исчезали. Больше было похоже на какие-то глюки мироздания, но эти глюки выбрасывали тварей. Я перемещался от одного разлома к другому, помогал жителям, уничтожал монстров и страховал бесят, которые отлично справлялись с угрозой. Но затем... «Нет!» — раздался испуганный возглас Антона. Когда почти все разломы уже закрылись, последний из них открылся прямо под Алисой, Дани и Денисом, которые только-только разобрались с двумя мелкими тварями. И они скрылись в портале, а свиридов, не думая, нырнул прямо за ними. «Да твоего ж, а сколь да бать!» Я за долю секунды оценил обстановку. Понял, что ребята справятся и без меня, а рядом уже показались патрули полиции. Источник каким-то образом подсказывал, что больше разломов не будет, а этот последний скоро закроется. И я нырнул в исчезающий портал.